И я понял, что она искала меня. Это было так неожиданно, что я не смел верить. Да какое дело ей до меня, если она из другого, не из моего мира? Если с ней разговаривает сам Шарый, о чем она мечтала всю жизнь? Она как-то потянулась ко мне взглядом. Я подошел, встал рядом, и она успокоилась. — И никогда не забывал, — говорил Шарый, — Но на съемках вы как-то не проявляли желание общаться со мной. Я стеснялась, я просто стеснялась, — счастливо лепетала она. А я думал, вы обиделись. Обиделась на вас? На меня все обижаются. Это хороший тон. Считается, что я сильный и процветающий, а таких только и бить. И вас будут бить, будьте готовы к этому. Вы сильная, вы очень сильная. Вам ничего не сойдет, ни одна ошибка, ни одна удача. О, я гляжу, вы наконец-то встретились. К нам подошел эдакий престарелый красавец-гусар, несколько барственный и актерственный. А может, мне это показалось? Просто уж больно пренебрежительно он поглядел на меня. — Здравствуйте, Василий Михайлович, — сказала Марина как-то степенно. — Василий Михайлович? Василий Михайлович. Это не его ли она звала в бреду? Почему? Какое он имеет к ней отношение? Ну, сегодня ты наши гости. У нас там будет такое сразу после изъявления воли высокой комиссии двинем. Кузьмин. Вы хотите в гости? Она смотрела на меня. Нет, не хочу, хамски бросил я и тут же пожалела о своих словах. Мы — Не можем, — извиняющимся тоном сказала она. Я увидел, как у гусара вытянулось лицо, и даже какая-то тень боли мелькнула на нем. — Да, понимаю, понимаю, — буркнул он. Но тут на него налетела бойкая некрасивая девица, затрещала, заверещала. — А, Василий Михайлович, сколько лет, сколько зим, давно вы приехали? — Здравствуйте, Алина, — сухо ответил он. — Очень жаль, — сказал Шары Марине как-то театрально, напоказ сказал, — но если вы не поедете к Васе, то я тоже, остальные меня мало интересуют. И растворился, исчез. — Смотрите-ка, а ведь это он меня испугался, — сказала разбитная Алина и захохотала. Потом студентов позвали в аудиторию, а остальные бродили по залу, выходили курить к белой лестнице. Я поймал на себе несколько заинтересованных взглядов Алины и гусара Василия Михайловича. Рядом опять очутился Сакен. — А ты кем работаешь? — с войске спросил он. — К театру отношения не имею. И прекрасно. Сам подумай, зачем ей актер? — Кому ей? — схитрил я. — Ну, Марине. Ты же к ней пришел? Уж не темни, пожалуйста, вижу. Я глупо пожал плечами и почувствовал, что улыбаюсь. Радостно. Студенты вышли из аудитории. Мне бросилось в глаза одно лицо — Жанна. Она была бледна, растерзана, но пыталась улыбаться. Вокруг нее была пустота. Все шли толпой, лишь она одна. Я видел, как метнулась к ней Марина, что-то сказала, что-то услышала в ответ, отшатнулась. Понура подошла ко мне. — Жанку отчислили, — тускло сказала она. — Она вас обидела? — Ах, не в этом дело. Надо же понимать, ей не до моих утешений. Мы вышли на улицу. Я ждал, что теперь, без свидетелей, Марина переменится ко мне, но она смотрела без тени обычного раздражения. — Из-за меня вы не пошли с товарищами, — сказал я. — И хорошо, что не пошла. Я устала. А вы человек тихий. С вами можно помолчать. Вы заметили, что я не надела свое любимое платье? Из-за вас. Вам оно не нравится. Почему же? В нем что-то есть. Прекрасное платье, отличное платье. И ведь, заметьте, сама сшила. Она говорила со мной без своего сарказма, Со мной говорила, ни с кем-то, ни для кого-то. А я думал, что же случилось? Как же она узнала о принятом мной решении —